Ноябрь морозы, а в сарае ни угля, ни дров. Выписал. Некогда в управление сходить. Уже все разобрали. Получили квартиру. Гвозди не вбиты, ковры рулонами у стены. Не могу пистолет достать, а ты на деревянных пробках сделай. Ты что, еще неделю долбить надо? Не хочу противопоставлять нашей семье, но уж так получилось. Я выросла в интеллигентной семье, отец... Зам директора предприятия, мама директор школы, а я ведь все умею, всему научили, даже утюг отремонтирую, не дождавшись помощи своего мужчины, не говоря уже о сугубо женских делах, шить, вязать, готовить и прочее. Смотрю на него и думаю, чем бы еще его занять? Давай дачу возьмем, ведь ты умираешь от безделья, с ума сошла, взять и убивать на нее каждое лето. Растет у меня дочь, маленькая еще совсем, но помогает, чем может. И пол подотрет, и посуду вымоет, и куклины платья постирает. «Ты ребенка детства лишаешь», — говорит мне муж. «Нет, я просто не хочу растить белоручку. И ведь он очень неплохой человек, мой муж. Добр, терпелив, не пьет, не курит и прочее. Не, одно тяжело, работа для него обязанность, ноша непосильная». Отсидит в кабинете восемь часов, отсидит дома и спать ляжет. И все ему скучно, все ему неинтересно. В отпуск надо каждый год ездить, каждую субботу в гости ходить. Не знаю, зачем пишу все это. Хорошо было бы, если бы вы напечатали мое письмо. Может быть, узнает в нем себя. Что-то по-другому станет в нашем доме. Устала я быть мужчиной в квартире нашей. С уважением, Л.С. Вот так-то. Эван куда укатил пресловутый инфантилизм? Во взрослую, ответственную, серьезную, связанную не только с собственными желаниями, но и обязательствами перед другими жизнь. А если мужья такие толпами пойдут? Если они дедами станут? Если их много взойдет? этих недозревших стариков, что станет с детьми, их внуками? которые хоть какое-то право имеют на эту детскую болезнь. Так что, гипертрофированно представив возможную жуткую перспективу, попробуем поразмышлять, как же вылечить эту болезнь с испанским именем инфантилизм. Василий Александрович Сухомлинский написал когда-то, что нужно отказаться от намерения найти какое-то универсальное средство, когда речь идет о такой широкой педагогической задаче, как обучение подростка самоутверждению. Думаю, такой подход важно учесть и при лечении инфантилизма. Одного лекарства тут нет и быть не может, и лечить одного лишь инфанта тоже неверно. Совет старшего. Кто-то может поставить над этим знак сомнения, знак вопроса, но совет, а не опека. Не навязывание мнения и уж ни в коем разе не отъятие, не отъем этого мнения. Мне кажется, любой человек в каких-то сферах жизни всякий раз должен пройти уже пройденное предшественниками. Вроде бы с точки зрения чистого рацио глупо. Послушай советы старших. Сократи тяжкий путь познания, обойди камни и порожки на своем пути. Куда как быстрее и точнее выйдет. Но в этом рацио нет жизни. По уму — да, по жизни — нет. И не надо. Нет, не надо нам уговаривать наших инфантов обходить камушки и порожки. Выбирать тропку поровнее до да глажи. Всю их дорогу нам с ними рядом не пройти — Настанет, непременно настанет миг, когда им оставаться одним на большаке жизни. А там невидимая нам дорога может уготовить такие ухабы рытвины, что предшествующая гладкая тропка в тягость покажется. Не подготовила ни к чему, ничему не научила. Когда в синяках ребенок, отрок, синяки до шишки самостоятельных шагов, это понятно, простимо. Вызывает сочувствие и понимание. Но коли в синяках взрослый, неизготовленный к жизни человек, это к печалям ведет куда как к серьезным. И жизнь сломать способна. Так что опека сильная, выливая со стороны старших, я такую видел, знаю, что способна сделать она. Сколько натворить бед, разочарований, тоски.